Глава 19. «Шелупонь мышь под ногтей, а не одаренный!» господин Ламарош сказал. «Ему лучше знать, он яшновидящий!» «Это чего?» – удивился левша. «Плазма. Полторы тысячи рублей стоит, представляешь?» «Я вижу, что плазма. Ну а чего тогда спрашиваешь?» «Действительно. Знаешь, просто немного устал удивляться». Я внимательно посмотрел на левшу, красноречиво намекая, что не стоит сейчас перечислять, чему он там устал удивляться. Он все понял правильно. «Знаешь, остальные циркачи тоже немного не понимают, что ты тут делаешь. Работаешь кое-как, с половины клиентов денег даже не берешь. Зато шатер у тебя больше, чем у директора». «Трехкомнатный», — вспомнил я слова из объявления. «Трехсекционный это называется». «Знаю». Но трёхкомнатный звучит уютнее. «Ага. Мало того, что люди путают и идут к тебе по административным вопросам, так у тебя на входе еще и слуга сидит, который объясняет всем, как найти директора». «Ассистент. Любой уважающий себя маг должен иметь ассистирующего ученика». «Ну мне это не заливай. Целая семья ассистентов, ага. У директора ассистентов нет, а у тебя есть». «Ну и чего такого?» Жрать не просят, живут отдельно, ездят отдельно, плачу им я. В том-то и дело, что они живут в отдельной палатке. И в чем проблема? Они купили ее на свои деньги. Я оплатил Борисычу подъемные. Хорошо, что Симонов оказался щедрым на трофее. Так их палатка тоже больше директорской. Намекаешь, что надо директору подарить шатёр побольше? Нет, не в этом дело. А ведь хорошая мысль. Слушай, у меня тут идейка возникла. Даже знать не хочу. А теперь у тебя в шатре еще и плазма стоит. Как ты ее вообще подключил? Это Саня, паренек на входе. Он с техникой дружит. Сам выбрал генератор, переносную антенну и все это собрал, чтобы работало. Хватит загораживать экран. Садись давай. Левша приземлился на громадный надувной диван, на котором можно было спать, раскинув руки-ноги и во все стороны. Я протянул ему ведерко с попкорном. По телеку как раз начинались мультики про кота, который гоняется за мышью, но разница в интеллекте не оставляла ему никаких шансов на успех. «Я чего зашёл-то? Мы распродали мясо и шкуры, с остальным пока так-сяк. Еще тысяча вышло. О, это здорово. Отдай мою долю Юле. Это рыжая которая. Да не парься, она девочка умная, хоть и молодая. Все понимает, ничего не спрашивает». Деньги — это хорошо. А то я все растратил уже. Вроде бы и много было, а комфортная жизнь, оказывается, дорого обходится. Так что с учетом доли, что притащил левша, у меня сейчас пять тысяч. И плазма. Плазма в трехкомнатном шатре. Еще хотел переносной душ купить, но он оказался ни разу не переносным. Для него требовался транспорт, потому что в машину Борисыча он бы не влез. Туда и так уже ничего толком не влезало, так что директор начинал косо поглядывать на меня. «Ладно, с этим мы тоже разберемся. Надо всего лишь заработать 37.500 с тысяч рублей. Пять уже есть». «Есть чего интересного по заказам?» — спросил я левшу. «Здесь пусто». «Так, чтобы быстро метнуться и обратно, ничего. Но дальше по маршруту будет пара примечательных мест, я отметил». После разборок в усадьбе Симонова прошла почти неделя. Цирк успел переехать к следующему городку необъятной империи. От самого Симонова пока ни слуху, ни духу. Вряд ли он быстро вычислит меня. Саня откопал в интернете объявление о розыске какого-то мужика, сбитой. Даже снимки с камер прилагались. Но там даже я не уверен, что это я. Снимки нечеткие, описание какое-то странное. Словно десять человек описывали каждый по-своему, а в ориентировке усредненный вариант получился. За то, что точно есть, так это объявление о розыске Борисовича с детьми и еще десятка человек. Аркадий Борисович подтвердил, что все разыскиваемые — слуги Симонова из поместья. Похоже, не он один решил улизнуть от благородного господина. Аркадий Борисович по этому поводу проинструктирован. Из цирка они не ногой. Циркачи не сдадут, как мне кажется, даже если узнают. Тут все бегают, или от чего-то, или куда-то, как сказал мне директор при первой встрече. А вот посетители... Ну ничего, Юлю мы покрасили в рыжий. Всех остальных, как смогли, тоже привели в нужный вид. Постригли, покрасили, переодели. Борисоча еще и побрили, вообще не узнать. Елизавета отписалась, что благополучно добралась до музея, и с ней все в порядке, так что все закончилось хорошо. Орто мирно спал возле моей души, ни о чем не тревожась. Наш договор не подразумевал никаких сроков, но при первой же возможности придется слетать и отпустить духа домой. Искра же после побоища в усадьбе превратилась в тлеющий уголёк. Стоит еще хотя бы маленький огонек на пальце зажечь, и все. Кончится аванс от духа. Но при этом я заметил, что если перенастроить циркуляцию энергии в теле, то все меняется. Я начал по капельке поддавать потоков искру, напитывая ее. И к моему удивлению огонь охотно принял подношение. Так что теперь я начал часть сил отдавать на разжигание искры. Не зная, что из этого получится, и сколько времени уйдет, чтобы накопить хотя бы тот же объем, что я использовал в усадьбе. Использование силы духов для меня в новинку, но тем интереснее. А еще стал подыскивать себе подходящее оружие в пару к бите. Теперь мне нужен был револьвер. Как я уже говорил, уважаю их за эстетику и шарм, но абы какой тоже не подойдет. Я шестиглазый курьер, в конце концов и оружие мне нужно соответствующее. Револьвер не бита. Тут нельзя брать первую попавшуюся штамповку. Нужно что-то эксклюзивное, с историей, с отпечатком руки мастера. К сожалению, пока что в местных магазинах ничего подходящего не попадалось. Но я не унывал. Все равно нужен кристалл минимум пятой ступени, чтобы сделать из револьвера духовное оружие. Оставался еще один неразрешенный вопрос. — Лёш, — обратился я к Левше, — не в курсе, есть где-нибудь поблизости лесные рощи, но чтоб особенные, понимаешь? Что-нибудь вроде священных лесов с друидами, дриадами, эльфами там. Священные именно. — Да, слушай, есть. Помню, недавно пил с одним леприконом. Он как раз говорил, что единорог похитил у него мешочек с золотом и утащил с собой по радужному мосту в священную рощу. Это было под Мухосранском. А роща единорогов где-то в районе Челябинской промзоны получается. Ты сейчас так прикалываешься? Единороги не похищают золото, тем более лепреконское. Так, и кто сейчас над кем прикалывается? Ладно, серьезно. Где-то неподалеку от нас должен быть какой-нибудь священный лес. Я серьезно. Но в интернете ничего не нашел. Хорошо искал. Спроси у детей, они подскажут нужные форумы со сказками. Ладно, ладно. Замахал руками левша. «Если серьезно, в интернете такую ересь не пишут обычно. Если ты уверен, что где-то есть священный лес, то ищи в разделе городских достопримечательностей. Там обычно каждому старому сараю придумывают целую легенду». «Отлично. Так и сделаю. Саша!» Паренек примчался моментально, с деловым видом выслушал указания и умчался выполнять. Он парень местный, в том смысле, что родился в этом мире. С техникой дружит, в интернете вообще как рыба в океане. Так что я не сомневался, что уже к утру у меня будет список подходящих мест с отметками на карте. Надо было выяснить, откуда взялся огненный медведь. Вернее, откуда он взялся, я догадываюсь. Итак, но теперь нужно понять, почему он появился и что ему от меня надо. Вряд ли он ищет дорогу к нужному вулкану. А для того, чтобы связаться с ним, нужен местный медиум. Что-то вроде переводчика-ретранслетора с духовно-медвежьего на курьерский. Любое лесное святилище должно подойти. Видимо, Мишка не умеет обращаться напрямую, потому что на мои ментальные вопросы он не отвечает. Да и вообще никак себя не проявляет, словно и нет его тут. Ладно, с этим по ходу дела разберемся. А сейчас как раз началась новая серия. Это про нахального кролика и охотника, который вечно пытается его подстрелить. Кролик, пожалуй, мне нравится больше всех. Есть в нем некий курьерский дух. Юля сегодня работала с клиентами господина. Вела учет посещений, брала оплату и в целом следила за финансами. В целом господин ей нравился, человек он приятный, всегда вежливый, руки не распускает, да даже какого-то хамского взгляда она не замечала за ним. Но все же девушку тяготила такая работа. Нет, после нескольких месяцев в усадьбе барона Симонова она была бы рада хоть в борделе уборщицей пахать до конца жизни, лишь бы не возвращаться в дом этой мрази. Но все же быть слугой благородного рода — это честь и уважение. Отец готовил ее к этому всю жизнь, для этого она училась. За это семья отдала все сбережения. И теперь тот же отец говорит, что отныне они служат простому парню без рода и фамилии, который еще и работает в прилежном цирке фокусником. Нет, она видела, что стала с усадьбой барона Симонова, но с трудом верилась в слова отца, что такой устроил этот парень, ведь он не намного старше самой Юли. Но отца она уважала и доверяла его решениям. Поэтому и работала с полной отдачей, и другим спуску не давала. Мало ли, как оно повернется, может, ее труды кто-то заметит, оценит да выкупит потом у господина. Попадет она в слуги какого-нибудь знатного рода, может, даже графского, чем черт не шутит. А иначе... Юля бегло осмотрела просыпающийся лагерь. Ну ладно. Это сейчас она молодая, красивая и подающая надежды. А дальше что? Кто ее тут замуж возьмет? За циркача выходить или за клоуна какого-нибудь? Нет, пусть уж лучше какой-нибудь молодой красивый барон выкупит ее в свою свиту. Да и выкупать-то не надо. Отец никакого договора не составлял. Так, на словах, все. Формальная ее служба даже никак юридически не закреплена. Вставай и иди куда хочешь. Это серьёзные аристократы обычно заключают договор на всю жизнь. Впрочем, нутром Юля ощущала, что эта сделка отца с господином, хоть и на словах, но будет покрепче императорского указа. Она не знала, от чего у нее такое чувство, но все в семье ощущали то же самое. И все равно мысли о работе на какого-нибудь знатного господина не покидали ее. Была бы она служанкой графа, как вон тот мужчина. Ходила бы в дорогой одежде с вышитым гербом. Все ее подружки с колледжа обзавидовались бы. Девушка снова уставилась в бумаге, потому что тот самый слуга графа заметил ее взгляд и быстро направился к ней. «Провидец тут!» — спросил он резким голосом, тут же разрушившим все очарование. «Отвечай!» «Ясновидящая Ламара принимает только по предварительной записи», — без запинки ответила Юля. «Если вам нужна помощь, заполните анкету, и я внесу вас в распис». «Проведите!» — бросил слуга двум гвардейцам. «Эй, подождите!» Юля попыталась преградить гвардейцу дорогу, но тот схватил ее за руку и дернул в сторону, отчего девушка вскрикнула. «С дороги, шавка! Жить надоело!» Гвардеец уже шагнул за порог и свирепо посмотрел на скорчившуюся от боли Юлю. «Отпусти ее!» — раздался спокойный и вкрадчивый голос из глубины шатра. Гвардеец сам не понял, почему замер. На мгновение ему показалось, что это не огромный расшитый шатер, а древняя пещера. И он только что шагнул на чужую территорию. Из недр вот-вот вылезет хозяин, и тогда вторженец пожалеет о том, что вообще родился. Но через пару секунд появился обычный человек и на вождение отпустило. Полуголый, только в домашних штанах и меховых тапочках он шел на ходу, орудуя зубной щеткой. Людей гвардеец не боялся. Да, мускулистый, подтянутый, ну и что? И не таких убивали. «Я сказал, отпусти!» — повторил человек. Рука мгновенно разжалась после этих слов, а гвардеец сам не понял, почему внезапно попятился. Словно бы почувствовал себя уязвимым в тени шатра и подсознание потребовало, чтобы он вышел на солнце. Потому что мама в детстве говорила, что страшные чудовища боятся солнечного света. Но вот же, человек вышел следом и не растаял. И гвардеец разозлился на свою секундную слабость. Почудится же. Не надо было пить вчера перед сменой. «Вы — Вы, ясно Ламара, — спросил слуга. — Вас ожидает граф Варламов. Собирайтесь, вас две минуты. Эти господа вас проводят. «Нет», — просто бросил хозяин шатра, А отчего слуга на мгновение потерял дар речи. «Что значит «нет»? Вы вообще слышали, что я сказал? Граф Орламов ожидает бла-бла-бла. Слышал? А вы слышали, что я сказал?» «Нет. Кстати, у вас две минуты, чтобы убраться отсюда». «Ты совсем страх потерял?» — перешел на шепот слуга. «Ты хоть понимаешь, что говоришь? Сам граф прислал за тобой». «Если графу так надо, пусть приезжает и заполняет анкету». На этих словах господина у Юли перехватила дыхание. Она просто на мгновение представила, как целый граф будет стоять тут перед ней и заполнять заявку. От одной этой мысли девушка чуть не упала в обморок. Потом моя помощница определится с расписанием и назначит графу время. «Графу? Тебя собака манерам не учили? Ты как говоришь о его светлости?» «Полторы минуты». «Ладно, видит Бог, я не хотел» закатил глаза слуга. «Парни, объясните ясновидящему про манеры, а затем загрузите в багажник. Я буду ждать в машине». Слуга удалился, стараясь не показывать эмоции. Да, внешне он казался раздраженным, но в душе радовался. Он обожал такие вот моменты, когда появлялся повод наказать зазнавшуюся шавку. Потом, когда его сиятельство закончит, Он вдоволь пройдется по ясновидящему, обучая манерам. Так что в машине он сидел, наслаждаясь моментом и предвкушая картину, как двое гвардейцев будут тащить окровавленное тело ублюдка к багажнику. Прекрасное будет зрелище. Правда, ожидание немного затягивалось, но когда он уже хотел было выйти и проверить, чего они там так возятся, дверца машины сама открылась. В салон ввалился один из гвардейцев. Не сел а именно ввалился и рухнул на сиденье. На гвардейце лица не было, в буквальном смысле. Все лицо превратилось в один сплошной кровоподтек. — Что случилось? — опешил слуга. — Мы были неправы, — прошамкал гвардейц. — Господин Ламара нам это объяснил. — А второй где? — И шуняется. — Что делает? — Прошение прошит перед дамой, которая больно ж делал. Шаш придет. Или нет? Вы идиоты! В голосе слуги прорезались истерические нотки. Вы же оба одаренные, физовики! Всего лишь адепты, господин. Слуга выскочил из машины и увидел второго гвардейца. Тот ковылял к нему, баюкая явно сломанную руку. Вы же одаренные, не веря происходящему, повторил слуга. Шелпонь мышь под ногтей, а не одаренные, всхлипнул подошедший гвардеец. Господин Ламаро так сказал. Ему лучше знать, он ешь Он забрался в машину, заняв целиком еще одно сиденье, словно бы предлагая слуге целого графа ехать на переднем рядом с водителем. Гнев и страх боролись в душе слуги несколько минут. Но в конце концов он представил реакцию графа и понял, что надо что-то решать. Да только вот не успел, потому что машина тронулась с места, забыв о нем. Правда, тут же затормозила. Открылось боковое окно, и из него показался ясновидящий, причем уже одетый. «Чуть не забыл. Спасибо, что согласились подбросить до города», — вежливо сказал он. «А вы пешком прогуляйтесь, вам полезно будет. Подумайте над своим поведением». Слуга стоял, провожая машину взглядом, и не понимал, как такое вообще могло произойти. Ему же поручили совсем плевое дело — найти циркового шута, который что-то наплел. Я обрюхатил дочку графа да привезти его в поместье. Правда, по описанию Ламара походил скорее на старого пьяницу, а не на молодого атлета, которого слуга увидел. Но все же. А Юля, наблюдавшая за происходящим, в этот момент решила, что не очень-то и хочется ей служить всяким графам. И в цирке неплохо живется. Весело. Столько людей интересных. Работа на свежем воздухе. Латошник угощает всех сладкой ватой. А замужество? Ну, вон у господина друг ничего так староват, конечно, ему уже лет тридцать, но зато вежливый, обходительный, да и руки у него такие ловкие. <музыка> Удачно все так сложилось. Я, конечно, хотел бы подольше поспать, но раз уж мне такси целого премиум-класса вызвали, то грех не воспользоваться. Здесь вообще любят подвозить. Ребят я оставил отдыхать в салоне. Они свой урок усвоили, так что могут расслабиться. Водитель вообще лишних вопросов не задавал. Странно он. Сначала сказал, что умрет, но не предаст графа. А потом внезапно дал заднюю и просто уточнил адрес, куда ехать. Я ведь даже не собирался его убивать. Просто хотел выкинуть из машины, сам бы доехал. Но что-то он сам себе надумал. И вообще, я не люблю балаболов. Раз сказал, что умрёшь, будь любезен, отвечай за слова. Ну ладно, ребята, они в целом неплохие. Мутные, да, но не настолько, чтобы их убивать. Да и до города подкинули. А то мы опять лагерь разбили в какой-то заднице. Хотя тут двадцать километров до окраины. Но нет. Частные земли, мать их. В городе я хотел прошвырнуться по магазинам, обновить гардероб а то одежда у меня долго не живет. Заодно нашел по сети старую оружейную лавку, торгующую антиквариатом. О ней хорошие отзывы, так что я надеялся подыскать себе заготовку под оружие. Ну и вкусно пожрать не помешало бы, разумеется. Основной наплыв гостей в передвижной цирк ожидается завтра, но все равно неплохо вернуться к вечеру. Может, еще какая красотка заглянет с заказом, как в тот раз? Да и за самим цирком надо приглядеть, а то аж целый граф тут заинтересовался нами. Но для этого есть куча циркачей, так что пришлось потратить силы и потрогать фокус-группу. Это десяток ребят, включая директора, с которыми я стараюсь поддерживать хорошие отношения. Их жизнь прочно связана с цирком, так что я отслеживаю их будущее. Если оно не меняется, значит и самому цирку ничего не угрожает а я как бы немного притягиваю проблемы. Вот сегодня этот граф, например. Но ну, не мог я поступить иначе. Пришлось быстренько идти проверять, не перегнул ли я палку. Если бы будущее фокус-группы изменилось, пришлось бы сейчас тащиться к этому графу и разбираться, чтобы он цирк не трогал. Но, видимо, мужик в этот раз попался адекватный. Ему нужен только я, вернее, ясновидящий Ламара. А на цирк ему плевать. Вот и хорошо. Мне в целом тоже на него плевать. Никаких графов Варламовых я не знаю. А с таким подходом и знакомиться у меня желания не возникает. Правда, сейчас меня больше беспокоило другое. Два человека преследовали меня с того самого момента, как я вышел из автомобиля. Одного из них я не видел, только успевал ловить чей-то пристальный взгляд до да темный капюшон, теряющийся в толпе. Юрки осторожный, умелый. Дестабилизации не чувствую, только фокусы внимания направлены в мою сторону. Если бы он так пристально на меня не смотрел, то, может, я и вовсе бы не заметил его. Это не способность курьера и не свойство глаз, банальный опыт. С моей работой приходится всегда быть начеку. И со временем развивается некое шестое чувство. Второй преследователь был еще страннее. Я его прекрасно видел, потому что он даже не пытался прятаться. Очень худой, высокий. То ли одет в черную мантию, то ли просто обмотался шторой, я не понял. Лицо скрывает полумаска, на голове черная шапка. Хотя на улице довольно тепло. Я сидел в кафетерии возле окна и просто ел десерт, запивая его сладким кофе. Тощий тип же просто стоял на противоположной стороне дороги и смотрел на меня. Люди шли вправо-влево, обтекая высокую фигуру а тот просто стоял и смотрел. Не шевелился и вроде бы даже не моргал. А самое странное, я вообще не ощущал его. Ни дестабилизации, ни аманации души, ничего. Словно манекен передо мной. Впрочем, никакой опасности я тоже не чувствовал. Вышел из кафе и направился в оружейную лавку. Тощий последовал за мной, держась на расстоянии, словно пес на привязи. Я останавливался, он тоже. Я продолжал идти, он шел следом. В лавке ничего подходящего не нашлось. Я побродил по городу, но преследователи не предпринимали никаких действий. Я даже забрел в темную подворотню, несмотря на резкий запах мочи. Тощий остался на улице, а когда я вернулся, там и стоял. «Достало!» — прошептал я, развернулся и пошел прямо на него. Громко спросил. «Может, уже хватит этих игр? Если тебе что-то от меня надо...» Я не дошел каких-то пятнадцать метров. Пока я двигался, тощий человек просто смотрел на меня. Но стоило приблизиться, как он исчез в черном дыму. Это не было заклинанием или каким-то фокусом с дымовыми шашками. Просто его тело покрылось дымом, а когда тот рассеялся, на тротуаре уже никого не было. И никаких ощущений, только два пристальных взгляда в спину. Я все же приблизился к месту, где он стоял, и осмотрелся. Черный дым оказался именно тем, чем и казался. Лёгкие эманации бездны ощущались в этом месте. Слишком легкие, но они были. «Ну да, ну да», — пробубнил я себе под нос. «Слишком все было нормальным в последнее время, правда, ха-ха?»